Глава седьмая. День четвертый. Остров. Он услышал голоса. Не очень громкие, не очень близкие. Знакомые интонации, привычные оттенки. И фоном звуковой эффект, нестихающий плеск воды. Волны? Да. Шум волн. Он медленно выкарабкивался из сна. И вот он открыл глаза и в тот же миг почувствовал как тело на пропахшем пылью матрасе вздрогнуло и напряглось, расставаясь со сном. Он нашарил рукой очки и лег на спину. Теперь белый потолок был виден четко. Он устало вздохнул. «Я в десятиугольном доме». В висках пульсировала боль. С каждым толчком в голове всплывали разные картины, вспоминать которые ему совсем не хотелось. Осторожно поворачивая голову из стороны в сторону, будто это не голова, а хрупкая ваза, Он встал с кровати, вяло оделся, подошел к окну, отстегнул ремешок, фиксировавший оконные ручки, поднял шпингалет и распахнул окно вместе со ставнями. Перед ним была заросшая травой лужайка, накренившиеся сосны, низкое небо, будто вымазанное бледной тушью. Он поднял отяжелевшие руки, вытянул их вперед и сделал глубокий вдох. Набрав в грудь свежего воздуха, Закрыл окно, опустил шпингалет и закрепил ремешок на ручках, после чего вышел из комнаты. Голоса, которые он слышал, принадлежали Элери и ивану сидевшим в холле. Агата и По тоже уже были на ногах и что-то готовили на кухне. «С пробуждением, Леру! Рад видеть тебя целым и невредимым!» — проговорил Элери, без всякого намека на юмор, и указал куда-то за его спину. «Что такое?» Леру обернулся, машинально коснулся пальцем оправы круглых очков и «вторая жертва». Вот что он увидел на двери комнаты Карра. Пластмассовая табличка была прикреплена на уровне глаз поверх таблички с именем, как и в случае сорцы. «Да, убийца работает на совесть. Вот до чего дошел. Радуйся, поди». Леру отступил на шаг и взглянул на Элери, сидевшего на стуле, положив одну длинную ногу на другую. «Ты ведь клал оставшиеся таблички в выдвижной ящик на кухне?» «Да. Предлагаешь их того? Ликвидировать?» Элери сложил лежавшие на столе таблички и подвинул к Леру. Тот пересчитал их шесть. «Но... но да, как видишь, табличка — вторая жертва, никуда не делась, все продумано». «Убийца сообразил, что когда что-то произойдет, мы, естественно, станем посматривать за табличками, пометим их как-то. Скорее всего, у него еще один комплект. И еще. Только о Гате не говори!» Эллири понизил голос и поманил рукой Леру. «Не говорить почему? Если ей так прямо сказать, у нее может крышу сорвать». Это произошло до того, как она проснулась, и мы с Иваном и По решили ей пока не говорить. «О чем? договори да же!» «А ты как думаешь?» «Понятия не имею». «Нашел это По». Он проснулся где-то в полдень, пошел мываться, и что-то его подтолкнуло заглянуть в ванну. «А там...» «Там что-то было?» «Да». В ванне лежала окровавленная рука. Кисть руки. «Что?» Леру прижал ладонь к рту. «Арцы?» Не угадал. «Ну то чья это рука?» «Карра». Отрубили левую кисть и бросили в ванну. «Ничего себе!» «Очевидно, убийца сделал это утром. Дождался, пока мы все заснем. Комната Карра осталась незапертой Любой мог проскользнуть туда и отрезать кисть у трупа. Даже Агата могла это сделать. Да ей только время. А сейчас? Рука где?» «Положили Карру в кровать. На полицию в ближайшее время рассчитывать не приходится, и мы не могли ее просто так оставить». «Но зачем?» Леру прижал пальцы к пульсирующим вискам – «Зачем убийце это понадобилось?» Снова намек на что-то. Но даже если... Из кухни появились Агата и По и стали накрывать на стол. Спагетти, хлебный пудинг с сыром, картофельный салат и суп. Леру присел и посмотрел на часы. Почти три пополудни. За два дня он ел только один раз. По идее, должен был умирать с голода, но аппетита не было совсем. «Леру!» не сводил с меня глаз на кухне, поэтому можешь есть спокойно. И посуду я всю вымыла. А может, ты думаешь, что мы с пост говорились?» Саркастически усмехнулась Агата. Глаза ее опухли. Похоже, она почти не спала. На лице, которого лишь чуть-чуть коснулась косметика, лежала печать усталости. Слегка подкрашенные розовой помадой губы поблекли. После запоздалого обеда все пятеро направились к месту, где до пожара стояла голубая вилла. Участок площадью 330 квадратных метров, который раньше занимал дом, был покрыт пеплом и обгоревшими до черна обломками кирпичей. Выгоревшую площадку окружали изумрудные сосны и побуревшие, лишившиеся листвы деревья. Небо затянули тяжелые тучи, потемневшее море волновалось. Кругом было так мрачно и уныло, что хотелось выкрасить все белой краской». К западу от голубой виллы берег, обращенный к мысу Джей, круто обрывался в море, хотя обрыв был не так высок. Через сосны, окружавшие то, что оставалось от виллы, пролегала короткая тропинка. Она вела к узкой бетонной лестницы по которой можно было спуститься к скалам. Четверо студентов стояли на краю обрыва и смотрели в море в надежде увидеть лодку или катер, приближающийся к острову, А еще один бродил в стороне по головешкам. Это был Эллири. Он осматривал пожарище, пиная ногами разбросанные обломки кирпича, и то и дело нагибаясь. «Что ты там делаешь, Эллири?» Громко окликнул его Ван. Тот поднял голову и улыбнулся. «Ищу кое-что». «И что же? Я же ночью говорил. Подвал. А вдруг?» — подумал я. Другие недоуменно переглянулись и не спеша направились к Эллири, который, сгорбившись, ковырялся в обломках. «Ага!» — пробормотал он, берясь рукой за грязный, дочерно обгоревший обломок деревянной панели примерно метр на метр. «Эту штуковину кто-то двигал!» «Похоже, это была часть сгоревшей стены. На ней еще кое-где оставались голубые плитки. Эллири попробовал поднять ее, и она подалась, на удивление, легко. «Есть!» — радостно воскликнул он. Под панелью открылось квадратное черное отверстие. Вниз, в темноту, вела узенькая лестница из бетона. Сомнений не оставалось. Это был вход в подвал сгоревшей голубой виллы. Эвери откинул в сторону деревянную панель, нетерпеливо вытащил из кармана куртки заранее приготовленный фонарь и сделал шаг вниз. «Осторожнее! Смотри, как бы не обвалилось!» С волнением в голосе предупредил По. «Да знаю я! Все впа...» Голос «Оборвался!» эйлерри резко наклонился вперед и с коротким криком рухнул в темноту которая словно всосала его в себя эйлори эйлори эйлори ты в порядке эйлори кричали все четверо ван бросился вперед вслед за эйлори стой ван шевес вернуть хочешь резко остановил его по но сначала я по выбросил сигарету зажатую между пальцами Пошарил в кармане куртки и вынул фонарик в виде авторучки. Посветил в дыру и осторожно поставил ногу на ступеньку лестницы. «Элири!» — крикнул он, но ответа не последовало. Пони ловко наклонился всем телом, сделал два шага вниз и вдруг резко остановился. «Что за...» — рыкнул он. «Здесь какая-то нитка. Элири, должно быть, зацепился». Тонкая прочная нить была натянута где-то на уровне голени взрослого человека между какими-то трубами, проложенными по обе стороны лестницы. Заметить ее можно было только как следует, присмотревшись. Поосторожно переступил через преграду и поспешил вниз по лестнице. В темноте маячило желтое пятно света. Фонарь Эллири. «Ван! Леру! Спускайтесь! За нитку не зацепитесь! Эллири! Эллири!» Лежал на полу возле лестницы. По поднял его фонарь и направил луч света под ноги, спускавшимся в подвал Леру и Вану. «Элери, ты как?» «Нормально!» — послышался слабый голос, распростертого на бетонном полу Элери. «Ой!» Он застонал и схватился за правую лодыжку. «Похоже, вывихнул!» «Голова как? Не ударился?» «Не знаю!» Ван и Леру уже стояли рядом. «Помогите!» — приказал им По и взял Элери за руку. «Подожди!» — проговорил тот, медленно поднимаясь с пола. «Я ничего, так что давайте посмотрим, что в подвале». Леру взял УПО фонарь и провел лучом по стенам и полу. Площадь подвала была метров шестнадцать. Стены, потолок и пол, голый бетон, на котором закреплены трубы. У задней стены стоял какой-то большой агрегат, видимо, автоматический генератор. И больше ничего заслуживающего внимания». «Всякие деревяшки, пыльные бутылки и банки, ведро, какой-то мусор, короче говоря, хлам». «Ничего особенного, как видишь, Элери-сан». «Ничего», — пробормотал Элери. Он стоял, опираясь на плечи по Ивана и следил глазами за лучом фонаря, как-то сразу воспрянув духом. «Ничего, говоришь, Леру, посмотри-ка на пол повнимательнее». Леру снова посветил на пол. «Глядите!» Возле лестницы в стене была встроена ниша с арочным сводом радиусом около двух метров. В отличие от остального помещения, заваленного мусором, в ней было чисто. Ни пыли, ни пепла, как ни странно. «Как вам?» «Более чем странно, будто кто-то все подмел». На бледном лице Эллери появилась улыбка. Здесь, в подвале, она казалась не очень уместной. «Здесь кто-то был». «Ничего страшного, главное, головой не ударился», — говорил По, — «Осматривая лодыжку Элери. Легкий вывих, несколько синяковый царапин. Сделаем компресс, и за ночь все пройдет. Ты большой везунчик, мог ведь шею сломать. В последнюю секунду успел как-то сгруппироваться». Элери покусал губы. «Вообще-то я дурака свалял, конечно. Облажался по полной, надо признать. Угодил прямо в его ловушку». Все пятеро обитателей Цунадзимы вернулись в десятиугольный дом». Элери сидел на полу, привалившись спиной к стене и вытянув ноги, в то время как По занимался его лодыжкой. Остальные никак не могли успокоиться и наблюдали за этой сценой стоя, хотя рядом стояли стулья. «Думаю, дверь холла надо привязать изнутри веревкой. Никто не должен выходить наружу, особенно после захода солнца. За нами кто-то охотится. Элери, я все не могу поверить!» Агата никак не могла прийти в себя после того, как по пути от «Голубой виллы» Эллири рассказал ей о своей версии, по которой преступником был Сейдзи Накамура. «Как он мог остаться в живых?» «Подвал, мне кажется, это подтверждает. По крайней мере, то, что мы там увидели, доказывает еще совсем недавно там кто-то прятался. Он сообразил, что мы можем отыскать подвал и попытаться в него проникнуть. Устроил на лестнице ловушку. «Не окажись я таким везучим, стал бы жертвой номер три». «Все, готово, Эллири». По закончил накладывать повязку и легонько хлопнул приятеля по ноге. «Сегодня постарайся поменьше ходить». «Спасибо, доктор». «Эй, ты куда?» «Хочу кое-что проверить». По быстрым шагом пересек холл и исчез в дверях, ведущих в прихожую. Вернулся меньше, чем через минуту. Я так и думал. «Извини». Угрюмо протянул он. В чем дело?» «Нитка-то, оказывается, моя». «Твоя?» «Как это?» «Рыболомная леска. Мои удочки и ящик с крючками и прочей дребеденью стоят в прихожей с первого дня. Катушка самой толстой лески исчезла». «Вот как!» Эллири поставил левую ногу на пол, обхватил обеими руками колено. «Ходная дверь здесь не запирается. Так что любой, Сейдзи или еще кто-то, может спокойно войти в прихожую. Украсть леску проще простого. Однако Эллири...» По присел на стул и закурил. «Я про то, что Сэйдзи жив и мочит тут всех подряд. Думаешь, я ошибаюсь? Я не говорю, что это нереально. Но сейчас мы не можем утверждать, что убийца — это кто-то со стороны. Я с этим не согласен». Хм. Все еще, прислоняясь к стенке, Эллири заглянул в заросшее бородой лицо По. «Наш доктор хочет, чтобы убийцей оказался один из нас. Такое у меня впечатление». «Ничего я не хочу». Просто это кажется мне более вероятным. А посему я предлагаю всем вместе осмотреть все комнаты. «Личный досмотр?» «Точно. Мы же знаем, что у убийцы должен быть еще один комплект табличек. Левая кисть арцы, какой-нибудь нож, может, еще и яд остался. Идея хорошая. Однако давай представим, что убийца ты. Стал бы ты держать у себя в комнате такие штуки. Здесь полно места, чтобы спрятать так, что никто не найдет. И все же...» «На всякий случай». «Послушай, По...» — подключился к разговору Ван. «А тебе не кажется, что такой обыск будет скорее опасен, чем полезен?» «Опасен? Чем же?» «Предположим, убийца и в самом деле кто-то из нас пятерых. Он будет ходить по комнатам вместе со всеми. То есть мы предоставим ему шанс открыто проникнуть в любую комнату». «Ван правильно говорит», — решила высказать свое мнение Агата. «Я не хочу, чтобы ко мне кто-то входил. Убийца может тайком подбросить таблички или еще что-то, или еще какую-нибудь гадость подстроить». «Что думаешь, Леру?» — спросил По, в физиономию. «Ничего. Просто я больше не могу в этом десятиугольнике». Леру смотрел в пол, медленно качая головой. «Как кто-то уже сказал, в глазах плывет от одного взгляда на эти стены. И не только в глазах, в голове...» «Мутиться, когда я все это вижу». «Соль, ты сама ее туда поставила?» Нерешительно проговорил Ван, обращаясь к Агате, которая, попробовав суп, с блюдечком в руке искала что-то взглядом. «А ты все следишь за мной?» Агата повернулась к нему, ее глаза были широко открыты. «Из тебя хороший надзиратель получится!» В ее голосе звучали равнодушие и сарказм, но совершенно не чувствовалось драйва. Мешки у нее под глазами стали заметны. При тусклом свете лампы, принесенной из холла, Агата готовила на кухне еду, в то время как стоявшая рядом Ван следил за каждым ее движением. Остальные сидели в холле, время от времени поглядывая в кухню, в приоткрытую двустворчатую дверь. Агата крутилась на кухне, стараясь выбросить из головы последние события, но у нее ничего не получалось, все валилось из рук. Она ничего не могла найти. «Вот сахар!» — опять подсказал Ван. Агата передернула плечами и уставилась на него большими глазами. — Хватит! — пронзительно вскричала она, схватив за концы косынку, которой подвязывала волосы. — Если вы так боитесь есть, что я готовлю, жрите тогда консервы! — Агата! Я ничего такого не имел в виду! — Все! С меня достаточно! Агата схватила блюдца и метнула его в Ванна, Блюдце задело руку юноши и врезалось в холодильник, брызнув осколками в разные стороны. Нашу в кухню, вбежали остальные трое членов клуба детективов. «Я знаю, что никого не убивала!» — кричала Агата, сжав кулаки и дрожа, как лист сины на ветру. «Убийца кто-то из вас! И вы же еще за мной следите! Говорю вам, я не убийца!» «Агата!» — воскликнули в один голос Эллири и По. «Что?» «А если кто-нибудь при всем вашем идиотском надзоре, поев, вдруг умрет, вы же все равно станете обвинять меня? Вы же из меня преступницу хотите сделать?» «Успокойся, Агата!» Строго отдернула ее по, делая шаг вперед. «Никто не собирается этого делать. Возьми себя в руки!» «Не подходи!» Агата шарахнулась от него, гневно сверкнув глазами. «Стой, где стоишь! Я поняла! Вы все заодно! Сговорились вчетвером и убили Арцы и Карра. а теперь моя очередь!» «Агата, да приди же ты в себя!» «Ладно, раз вы хотите, я стану убийцей, да! Если я убийца, жертвы из меня не получится! О, бедные орцы, несчастный кар! Да, да, я убийца, я убила их обоих, и теперь убью и вас!» Агата разбушевалась, размахивала руками, брыкалась изо всех сил. Чтобы удержать ее, понадобились усилия четверых. Они оттащили ее в холл, насильно усадили на стул. «Я не могу больше, не могу!» Плечи Агаты опустились, а на мертвым взглядом смотрела в пространство. Дрожа от страха всем телом, упала лицом на стол. «Отвезите меня домой, пожалуйста, я устала. Я хочу домой!» «Агата, я домой, я к себе, я вплавь!» «Успокойся, Агата!» Сделай глубокий вдох. По положил большую ладонь на спину Агате, успокаивая ее. «Послушай». «Никто не обвиняет тебя в убийстве, и никто не собирается тебя убивать». Словно капризный ребенок, Агата все качала головой, не отрывая ее от стола. Постепенно бормотание «я домой, я домой» прекратилось, превратившись в тихое всхлипывание. Через какое-то время она вдруг подняла голову и проговорила монотонным и хриплым голосом «Надо готовить ужин, не переживай, кто-нибудь приготовит, а тебе надо отдохнуть». «Нет», — Агата оттолкнула руку по «Я не убийца». Во время ужина никто не произнес ни слова, потому что стоило кому-нибудь открыть рот, как речь неизбежно зашла бы о том, с чем им всем пришлось столкнуться на острове. Молчание было своего рода спасением от угрожающей реальности. Или же все молчали, чтобы не раздражать Агату, которая еще до конца не оправилась от шока. «Мы все уберем, пойди отдохни», Мягко предложил ей По. Агата, обычно избегавшая курить на людях, с отсутствующим видом следила за дымком, поднимавшимся от ее сигареты. Она с отсутствующим взглядом повернулась к По. «Если не можешь заснуть, у меня таблетки есть, выпей и ложись». В глазах Агаты мелькнула настороженность. «Таблетки? Не буду». «Да чего ты боишься? Это просто снотворное». «Не буду, ни за что». «Хорошо, смотри внимательно, Агата». По открыл кожаную сумку, висевшую на спинке стула, и достал маленький пузырек. Вытряс на ладонь пару белых таблеток, разломил каждую пополам и вложил две половинки в руку Агаты. «Сейчас у тебя на глазах проглочу свои половинки. Тебе нечего бояться». Агата молча посмотрела на лежавшие в раскрытой ладони таблетки и вяло качнула головой. «Вот и молодец!» На бородатом лице По появилась неловкая улыбка, и он тут же закинул в рот свою порцию таблеток. «Видишь, со мной все в порядке. Теперь ты». «Я никак не могу уснуть. Не получается. Ничего удивительного. Нервы. Сегодня утром я будто слышала голос Карра, как бы издалека. А потом задремала, и вдруг из его комнаты донесся какой-то непонятный звук». «Понимаю. Вот выпьешь снотворное, и ночью будешь спать спокойно. Правда?» «Конечно. Сразу уснешь». Агата, наконец, положила в рот таблетки, закрыла глаза и проглотила. «Спасибо». Она бросила на По лишённый жизни взгляд и улыбнулась. «Спокойной ночи, Агата. Не забудь забереть дверь». «Да-да, спасибо тебе, По». Агата скрылась в своей комнате, и у всех оставшихся в холле в унисон вырвался звук, похожий на вздох. «Ну ты голова, По. Быть тебе знаменитым доктором». Элери улыбнулся, помахивая сигаретой, зажатой в тонких пальцах. «Просто бесподобно!» «Саму мадемуазель Агату обработал. Завтра того и гляди, еще и кто-то из нас к тебе в пациенты запишется. Да хватит тебе, не до шуток сейчас. А мне вот хочется пошутить». Эллири пожал плечами. «С серьезностью перегибать не стоит. Так и свихнуться недолго. Тем более, что меня сегодня чуть не убили. А вдруг ты это сам нарочно подстроил?» «Что? Ну, если ты серьезно ничего не поделаешь. Но ведь это представление могла устроить и Агата». «Если преступник один из нас, и, может быть, каждый, шансы равны у всех», — заявил Ван, грызя ногти. «Единственный, кто знает про себя, что он не убийца, — это он сам, и ему ничего не остается, как самому себя защищать». «О, но почему это все произошло?» — схватившись за голову, Леру швырнул очки на стол. «Ты-то не собираешься впадать в истерику, надеюсь?» «У меня на это здоровья не хватит, Элери-сан». «Но почему убийца начал все это безумие? Кто-то из нас с Эйдзи Накамура? Какой к чертям собачьим у него может быть мотив?» На лице Леру с маленькими круглыми глазками было написано отчаяние. «Мотив, говоришь?» — пробормотал Элери. «Должен быть какой-то». «Я не верю в версию, что убийца с с раздражением бросил Ван. «С Эйдзи Накамура жив только в воображении Элери. Даже если это так...» «Леру прав! Зачем Сейдзи понадобилось нас убивать? Это же не шутки! Сейдзи!» Всякий раз, когда Леру слышал или называл это имя, его охватывало странное беспокойство. Это чувство появилось накануне со словами Эллири, что Сейдзи Накамура, возможно, не умер. В стеклах очков Леру, лежавших на столе, отражались дрожащие язычки пламени керосиновой лампы. Глядя на них, он пытался что-то извлечь, из чувства тревоги, которое никак не хотело его отпускать. Воспоминания, но никак не мог вспомнить. Ко всему этому примешивалось что-то еще, какое-то гораздо более свежее воспоминание, волновавшее его еще больше. «Что же это?» Раз за разом спрашивал себя Леру. Свежий эпизод, имеющий отношение к чему-то, что произошло уже после их прибытия на остров. Не осознавая того, что видит, Он видел где-то что-то чрезвычайно важное. «По!» Боль, которая мучила Леру, как он проснулся, по-прежнему стучала в голове. «На сегодня хватит. Надо идти спать», — подумал он. «Послушай, можно и мне таблетку?» «Конечно. Но еще только восьмой час. Ты уже спать?» «Да, голова все не отпускает». «Ну, тогда я тоже пойду». По передал Леру пузырек с таблетками и с сигаретой во рту поднялся. «На меня таблетки уже действуют». «О, а мне не дашь?» — попросил Ван, не спеша вставая со стула. «Держи. Одной достаточно. Они довольно сильные. А ты как, Элери? Обойдусь. Я и без ваших таблеток сплю нормально». Через какое-то время лампа на столе погасла, и в холле десятиугольного дома воцарилась тьма.